Да, Олечка, правильно. Давайте поднимем руки. Давайте-давайте, да, да, да, дадим себе немножко движения. Да, начнем притворять жизнь практику. О, замечательно. Кому нужно покрутиться, покрутитесь. Кто-то хочет, чтобы ему сделали массаж? Подставьте свою спинку, плечики, соседу. Пусть он вам так усиленно помнет их. Не отказывайте в таком удовольствии. Хорошо. Замечательно, да? Повстряхнулись немножко, полегче стало. Присаживайтесь. И наша следующая тема плавно из заботы о себе переходит в заботу о семье. И вы знаете, когда в нашей жизни на самом деле нет баланса, то наша семья, она постоянно будет... на самом деле вызывать у нас внутри слово «балласт». Вот. Потому что очень многие верующие, да, очень многие новобращенные, вот если, знаете, так вспомните свою практику во Христе Иисусе, они очень рьяно бросаются на самом деле в служение Богу. И очень часто, очень часто, Тем самым они не созидают свою семью и делают ее славой Божьей да, для для людей, а на самом деле становится бесславием, потому что совершенно, абсолютно неправильно начинают себя вести по отношению к своей собственной семье. Вы знаете, и меня всегда очень сильно... как бы вдохновляет и радует вообще, когда я встречаюсь с людьми южных национальностей. И на самом деле я вижу, как для каждого из них, для каждого, знаете, абсолютно для каждого, неважно, это маленький ребенок, или взрослый мужчина, или женщина, там, молодая, или в возрасте уже, но я вижу, какой ценностью для них являются его родной, близкий. Вы знаете, на самом деле... можно достичь всего, чего угодно в жизни, можно, на самом деле, гордиться кучей званий, кучей регалий, но если к концу жизни ты приходишь к такому моменту, когда ты ощущаешь себя абсолютно одиноким и ненужным, в состоянии один на один с собой, то, в принципе, все твои достижения, они вообще ничего не значат. И ты можешь очень много бороться в своей жизни очень много что-то доказывать своим родным и близким, но если ты не научишься слушать и слышать их ценности и жить рядом с ними, уметь уживаться с этими людьми, да, которых Бог тебе дал как благословение, то, в принципе, все остальное, к чему ты будешь стремиться, оно абсолютно не будет иметь никакого смысла для тебя, и ты это поймешь все-таки в конце жизни, если ты вообще как бы ну, даже осознаешь к этому времени. И вот понимание того, что на самом деле Бог создал семью, Он создал семью для наслаждения, вы знаете, на самом деле в моей жизни одно время это не было так. И очень часто, очень часто, как бы борясь за определенные какие-то принципы, которые мне были насаждены в детстве, да, борясь за отстаивание каких-то своих правд и истин, На самом деле мы иногда не понимаем, что мы разрушаем. И вот очень важно, очень важно, вот этот баланс семьи, баланс понимания того, как Бог создал семью, очень важно иметь в своем сердце. Потому что ты можешь добиться от человека, живущего рядом с тобой, идеального поведения с тобой, то есть удовлетворение всех твоих ценностей, всех твоих надежд и восполнение каждой твоей мечты. Но в результате, в конце жизни ты поймешь, что ты одинок. И вот, в принципе, то, что нам показывает эта тема да, дальнейшая, она показывает нам то, к чему на самом деле приводит наш собственный эгоизм да и разбалансированный на самом деле стремление показать всем и вся, что ты умеешь, что ты можешь, но абсолютно не уделив внимания своей собственной семье при всем при этом, Вот то, чего ты достигнешь, это вот та статистика, которая показана на страницах, да, то есть страница 3.3. Давайте откроем. И здесь говорится о том, что на самом деле разбалансированная твоя жизнь, то есть твое состояние, твое здоровье, твои отношения, то есть твои твое неправильное отношение к финансам, взгляд на финансы, твое, значит, неправильное понимание вообще взаимоотношений, какие они должны быть. Все это полностью... просто-напросто усиливает атаку на твою собственную семью. И в результате проигравшим во всей этой битве становишься ты сам. вот И в результате мы видим, что увеличение числа разводящихся родителей на самом деле оно растет очень сильно. И если ты не человек мира, если ты не человек покоя внутри, то задумайся. Задумайся вообще, о чем все твои споры. Задумайся вообще, о чем все твои какие-то претензии к твоему ближнему. Может быть, тебе нужно поработать над своим собственным сердцем. И на самом деле, может быть, нужно забыть, на самом деле, и забить на многое количество обид в своей жизни, чтобы искать какую-то правду. Просто, может быть, нужно взять и отдать это однажды Богу и больше никогда вообще к этому не прикасаться, как к заклятому, как к мерзкому. И на самом деле... в последнее время мы видим вообще ошеломляющую статистику. да то есть Мы видим не то, что там даже количество огромное разводов, а дело в том, что мы видим, что много количества семей создается, которые вообще не узаканивают свои отношения. Это говорит вообще о многом. Где-нибудь вообще в какой-то южной национальности вы видели, чтобы вообще семью называли семьей? Если Он и она, они официально не зарегистрировали свою семью при обществе. Вы знаете, вы нигде этого не увидите. И на данный момент, на данный момент, то есть, в принципе, вот то, о чем нам нужно на самом деле задуматься, чтобы мы не оказались так хозяинами без колы и без двора, что на самом деле является для нас ценностью наша семья или не является, или ценностью являемся мы сами. И вот на самом деле очень важно, очень важно в заботе, в проявлении заботы о своей семье очень важно не быть эгоистичным. Не быть эгоистичным, потому что иногда наш собственный эгоизм и желание достичь достичь лучшего, достичь того, чего я хочу, оно на самом деле губит нашу семью. И в результате мы видим, что увеличивается число, семей, когда в семье только один родитель. Я хочу рассказать историю, которую вообще она очень многому меня просто научила. Мы в свое время, когда переехали из Дзержинского района, то есть мы переехали на фабрику на фабрику Красный Перевал, то есть, скажем, такой более какой-то немножко сельский такой вот райончик. Я помню, как наши дети старшие, сейчас им уже 24-25, они пришли из школы, это был третий класс, И оба с такими огромными вытаращенными глазами. И они оба наперебой стояли и друг дружку толкали в бок. Говорят, ну спрашивай, спрашивай. Я говорю, ну что случилось-то хоть у вас? А они стоят, оба глазенки такие огромные. Мам, а что, в семье бывает один папа или одна мама? Для них это был шок. Потому что до этого мы учились как бы вот... в районе, где обычные городские школы и на самом деле видать на тот момент, на тот момент, в их классе большинство семей, то есть у них даже не возникало видать вопроса, что вообще может быть по-другому. И когда они попали вот так сказать в такую школу, где большинство семей на самом деле это либо воспитывает одна мама детей, либо один папа, я видела, какой у них был шок просто. потому что вы знаете на самом деле это это на самом деле нельзя представить человеку у которого всегда была который жил в полной семье и в принципе в принципе когда люди переживают вот эту потерю да когда дети переживают потерю отца или матери в семьях вы знаете на самом деле для них это трагедия в свое время просто Бог, Он удивительным образом вообще восстановил меня, потому что мои родители, они разошлись в свое время. И для меня на самом деле это был шок, потому что для меня семья никогда не представлялась, один папа или одна мама. Это всегда должны были быть вместе. И вот слава Господу за то, что Он помогает нам просто брать и вот поднимая вот эти вещи да, в нашей душе, в нашем сердце, очищать наше сердце и освобождать его просто. Вот от тех, на самом деле, стрел дьявола, от того разрушения, которое дьявол с ненавистью приносит вообще в семью. Поэтому, если на сегодняшний день ты сражаешься за то, чтобы сохранить отношения, сражайся, потому что победа на твоей стороне. Бог, он за тебя. А Писание четко говорит, что говорит, если Бог за нас, то кто против нас? Но единственное, что тебе необходимо будет мудрость в этом. На самом деле мудрость, потому что э, я знаю множество моментов, когда люди живут, переживают в своих семьях, на самом деле просто ну зверство издевательства и какие-то тяжелые вещи. вот Но моли Бога о том, чтобы Бог тебе дал мудрость. Возможно, тебе нужно что-то поменять в своем представлении о семье, и многое изменится. И на самом деле... Нам необходимо научиться передавать духовность своим домашним. И нам необходимо помнить, что в принципе наша наше отношение, наша духовность, она не создается, вы знаете, как-то вот не из ниоткуда. Вчера я был не духовный, сегодня очень духовный. Нет, она складывается из мелочей. Она складывается из нашего обычного общения, отношения и представления друг о друге. Не надо залезать куда-то, знаете, на какую-то пальму, доставать какой-то непонятный фрукт, если вокруг тебя очень много фруктов. Если вы смотрели, недавно был фильм, как называется? «Джунгли», да. Он говорит, дорогой, ты куда? Я, говорит, полез кокосов говорит, достать. А вокруг, главное, вся земля, она усыпана кокосами, то есть этими фруктами. То есть не нужно пытаться лезть туда, где оно, на самом деле, оно все перед тобой. То есть... На самом деле взаимоотношения и забота о семье она складывается из самых обычных простых вещей. Но если ты научишься это делать от сердца, если ты научишься это делать на самом деле вначале, может быть, для себя любимого. Красиво налить чашку кофе, красиво, например, подать для себя, и ты поймешь, какое ты наслаждение испытываешь от этого. И человек напротив тебя, он испытывает не меньше наслаждения и удовольствия от того, как ты это делаешь. Вот. может быть действительно тебе нужно сначала научиться заботиться о себе правильно и не лезть может быть куда-то в какие-то дебри и нам необходимо научиться являть жизнь на сам своей своей жизнью на самом деле пример и верность в духовных каких-то принципах и привычках не пытайся например научить своего ближнего до да, молиться если ты никогда не молился не пытайся контролировать чтение Библии, чтение Слова Божьего твоего супруга, да если ты никогда сама не читала. Убери эту супердуховность из своей жизни, потому что ты поймешь, что это не работает, это будет только разрушать. Молись о себе, вникай в себя и в учение, постарайся быть постоянным в этих вещах, и тогда ты поймешь, что тебе будет абсолютно неинтересно, делает твой ближний это или не делает. потому что ты будешь четко понимать что это что ты ответ даешь только за себя За всем остальным бог проследит не переживай и на самом деле являя вот просто пример своей собственной жизнью в семье то есть очень многие вещи на самом деле они склонны к переменам очень склонны и нам необходимо во всем стремиться к благословению и умножению я помню послание петра второе послание Петра, где он говорит, что, говорит, и говорит, более того, я призываю вас к тому, чтобы вы благословляли, ибо вы призваны к благословению. Вы знаете, на самом деле, иногда, может быть, критиковать, да и что-то, на самом деле, как-то переворачивать, иногда для людей бывает гораздо легче, чем на самом деле просто отступиться и сказать, слушай, я принимаю решение, несмотря ни на что, Я буду тебя благословлять. Вы знаете ведь на самом деле то почему нет перемен в жизни людей, да, в семьях? Это только просто потому, что они иногда пытаются, как вот, знаете, вот взять и достать того червяка, вместо того, чтобы взять и выбросить это гнилое яблоко. Он говорит: "Нет, я вот всё равно туда вот залезу в эту дырку, я вот его достану, я его выковырю, но яблоко будет со мной. Вот я его не выкину. Я вот ему докажу, Я вот ей докажу, я вот ей все объясню. Она обязательно поймет. Ну я же такой умный. Я же такой вообще удивительный. Вот. Не делайте этого. Не делайте этого. Потому что это очень дорого стоит. вот И нам необходимо всегда, на самом деле, стремиться угождать Господу. То есть любить Бога всем своим сердцем. Потому что если мы начнем анализировать да, свою жизнь, здраво анализировать... и на самом деле давать себе отчет пред Богом в своих действиях, мы поймем, что во многих моментах и в многожизненных ситуациях мы были неправы. Мы были неправы. Потому что все то, что руководило нами, это руководил эгоизм. Потому что я знаю, потому что иногда мы, женщины, мы любим говорить, «Ну я же ради ради блага семьи, но я же вот ради того, чтобы вот вот все было здорово». Слушайте, не обманывайтесь. Писание говорит, что посеет человек, то и пожнет. Не обманывайтесь. Позвольте Духу Святому на самом деле помочь вам открыть свое сердце, чтобы действительно там стал сиять Божий свет, а не свет твоего эгоизма или желания поменять все только так, как ты хочешь или как ты себе это представляешь. Учти, что на конечном счете, да, в итоге, это может на самом деле оказаться... абсолютно не тем, что ты себе представляешь и что ты хочешь. Потому что Писание говорит чётко: лучше худой мир, нежели, да? хорошая война. И нам необходимо через наши, на самом деле, через нашу жизнь помогать нашим детям на самом деле видеть Божий свет в семье. видеть Божье водительство, видеть Божье руководство, видеть действительно принципы божественные, посредством которых на самом деле дети, они смогут узнать просто Бога, какой Он на самом деле. Потому что не всегда, не всегда, например, стоя за кафедрой, да, ты только через это сможешь научить своих детей тем божественным принципам и тому следованию, на самом деле, той заботе, которую Бог являет о человеке. Потому что дети, они не настолько глупы, дети, они не настолько, так сказать, непонятливы, чтобы не отличить одно от другого. Потому что ребенок, ребенок он никогда не пойдет к злому дядьке или к злой тетке, Если он четко понимает и представляет что ему здесь что-то угрожает его безопасности на самом деле ты не подделаешь любовь потому что если ты очень давно не обнимал если ты очень давно просто не проводил ласковой рукой по голове там своего сына или дочки то не обманывайся он знает о том что ты что-то не что-то не тос происходит с тобой что-то не так И он умеет анализировать. Потому что ребенка нельзя заставить любить. И в принципе, в принципе, твое отношение с детьми, оно может очень хорошо характеризовать тебя самого. Мы, например, очень многому учимся от своих детей. Очень многому. И когда наши дети что-то говорят, а мы позволяем им говорить, мы позволяем им рассуждать, мы позволяем им давать оценку, вообще каким-то действием, каким-то моментом в нашей жизни. Вы знаете, мы от этого очень много имеем. Потому что у нас есть возможность вовремя остановиться и задуматься о своей жизни. И дети они как лакмусовая бумажка наших отношений в семье. Если наши дети не улыбаются, если наши дети не щебечут, то что-то неправильно между нашим между отношения между нами. Давайте мы посмотрим как же на самом деле мы можем заботиться о своей семье что же входит в это слово забота что же входит в это слово и что оно под собой подразумевает и естественно да то есть забота о семье она не подразумевает о том что все только мне все только для меня все только обо мне все только вокруг меня. На самом деле забота о семье подразумевает под собой что жена она заботится о нуждах и на самом деле мечтах мужа а муж заботится и печется о мечтах и тех на самом деле нуждах которые имеет жена каждый из них и на самом деле если женщина она нуждается может быть в нежности больше в романтике еще в каких-то до да, вещах то мужу не стоит на самом деле забывать, что его жена, она имеет в этом нужду, что от ее ровного эмоционального да, отношения, то есть на самом деле зависит тепло и погода в семье, зависит действительно и, вкус, и вкуснота приготовленного и обеда, и завтрака, и ужина. Вот. То если ты не умеешь, научись этому. научись, потому что Писание очень четко говорит, если говорит, у тебя недостает мудрости, то пойди и попроси ее у Господа. И он дает просто и без упрека. Потому что если ты не сильна в том, чтобы приготовить вкусный прекрасный обед, пойди научись. Потому что Писание говорит четко, что блажение давать. Но если ты жаден, то раскайся в своей жадности. Если ты жаден, если ты желаешь, чтобы только в твою сторону восполнялись нужды, Только в твои мечты как бы имели до да, перспективу и вообще то есть превалировали над всем то есть стояли выше всего то не лги тогда на истину и на самом деле роль мужа заключается в том что, чтобы любить и вести за собой и вот в частности да то есть как это нужно делать то есть это нужно делать безусловно жертвенно и на все 100. Потому что если уж ты, как говорится, да, если ты забеременела, да то ты не можешь родить ребенка наполовину. То есть ты его либо полностью рожаешь, то есть либо не рожаешь совсем, то есть, либо ты вообще как бы даже не думаешь в эту сторону. вот Потому что по-другому никак. Потому что либо ты полностью выходишь замуж, да, там, или женишься, либо вообще об этом даже не задумываешься. Потому что иначе на самом деле зачем тебе это? Уж если ты сейчас на сегодняшний день там, да, ты прожил с человеком там 20, 30 лет, там 40 лет. То есть иди дальше. Потому что в каждом абсолютно периоде и в каждом возрасте есть что-то прекрасное, есть новое, чего ты не знаешь. Пусть для тебя это на самом деле не будет войной или каким-то раздором, да, то есть а пусть для тебя это станет действительно уникальным приключением и познанием твоего ближнего. И тогда жизнь, она совершенно по-другому будет открываться тебе. Потому что, вы знаете, даже в самом-самом ничтожном человеке, в самом, так сказать, опущенном и в самом, на самом деле, никому не нужном, я не верю, что в таком человеке нет таланта, нет скрытого сокровища. Потому что если ты сам захочешь его увидеть, ты его увидишь. и его увидишь. Потому что гораздо проще э, человека проклянуть, человека отодвинуть, э, над человеком поставить крест, чем взять и поднять, вдохнуть в него это дыхание жизни, в которое каждый из нас вдохнул Господь. Вы знаете, это же самое дыхание жизни, вдохнул в нас Бог. Поэтому, чтобы не делиться этим, чтобы не раздавать этого, то есть я считаю, что это преступление. Потому что если ты можешь что-то сделать, сделай. Просто пойди и сделай, не жди. Не жди какого-то какой-то похвалы от кого-то. Сделай это просто как для Господа. И ты увидишь, что на самом деле Бог он воздаст тебе в свое время. Потому что мы сами нуждаемся, чтобы в нас складывалось. И вести за собой на самом деле для мужчины, то есть это так же важно, как для женщины послушаться этому водительству. И вот очень многие жены, они иногда переживают на эту тему и говорят, вот как вот, ну вот он неправильно меня ведет, вот он не так меня ведет, вот он не о том вот думает, не о том его мысли. Слушай, дорогая, позаботься о том, чтобы тебе быть послушной. На самом деле послушной. Поговори с Господом о путях. Не жалуйся на своего мужа. На самом деле не печалься о своего мужа. А Писание говорит четко, что говорит, все заботы возложите на меня, ибо я опекусь о вас. Он папочка, он прежде всего папочка. И вот иногда люди, они очень долго таскаются с какими-то мыслями, с какими-то задачами, с какими-то вопросами в отношении да, друг друга, и им никогда не приходит в голову, что есть Небесный Отец, то есть есть тот, на самом деле, верховный, самый верховный суд, да, самый гуманный суд в мире, который... на самом деле может тебя рассудить. Вы знаете, иногда, иногда, только потому не происходит чудес в наших отношениях, потому что мы пытаемся эти чудеса сделать сами. Но когда Бог приходит, когда Бог приходит, Он подсказывает тебе решения, Он подсказывает, подсказывает тебе действия, которые нужно сделать, о которых, честно говоря, ты никогда сам даже не задумывался. Ты думал, что тебя просто до этого момента просто обманывали, просто тебе вот говорили, что так надо. Но ты никогда не попробовал так сделать. Искренне. И роль жены, да, мы уже так плавно перешли, это на самом деле слушаться и уважать своего мужа. Вы знаете, иногда принципы воспитания дочерей, которые были заложены да, в их семьях, они не всегда, на самом деле, правильные, отчасти они всегда неправильные, и от того, как, на самом деле, стоило бы воспитывать девочек, на самом деле, в скромности, послушании, на самом деле, вот в этом уважении к мужскому чину, вы знаете, на самом деле, не просто так, наверное, раньше это были целые классы, да, то есть, Я вижу, как меня муж восхищается, когда он видит кадетские классы мальчиков. А вы знаете, а я на самом деле бы сейчас, на сегодняшний день, я бы, наверное, открыла бы один из таких классов для девочек, чтобы научить их быть женственными, чтобы научить их быть привлекательными по-настоящему, понимаете? Не там, не широтой там раскрытия там глаз, да, там и у кого там длиннее ресницы накладные. А на самом деле вот той чистотой сердца, который на самом деле должна иметь женщина потому что если в женщине убить жизнь ничего хорошего не произойдет потому что я думаю что раньше вот в этих на самом деле гимназиях и женских и мужских на самом деле учили отношениям учили правильным отношениям, как на самом деле нужно себя вести даже если тебя оскорбили даже если тебя унизили воспитывали на самом деле достоинство, характер и воспитывали на самом деле сердце человека. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, культура, культура, она оставляет еще желать лучшего. Вы знаете, потому что даже, например, даже решать какие-то вопросы в семье, даже, может быть, какие-то острые, вы знаете, на самом деле можно даже научиться этому и делать это настолько, понимаете, настолько безобидно для личности, что это реально. Потому что очень часто, очень часто некоторых из нас в семьях воспитывали тем, что прежде всего унижали нашу личность. Нам не показывали, да, нам не показывали минусы, нам не показывали пробелы в наших поступках. В результате, когда мы выросли, да, многие из нас выросли, мы думали, что мы поступали всегда правильно. Отсюда заблуждение. отсюда непонимание твоего ближнего. И отсюда всегда твоя забота получается, она сводилась к эгоизму, к восполнению своего «я». Почему унижение да, существует в себе? Почему существуют вот эти вещи, на самом деле жестокие, которые очень жестоко могут расправиться с человеком, гораздо жестче, чем физический какой-то удар или даже насилие. И на самом деле, заботясь Вот просто в уважении друг о друге нам не сложно будет воспитать на самом деле достойное поколение достойных детей. потому что дети мы, как мы уже поняли, они впитывают просто все эти вещи просто как губки, потому что вырасти ребенка до да, в великолепной семье до 5 до шест лет и ты уже вырастешь готовую личность, на которую вряд ли что-то сможет повлиять, и что-то сможет очень сильно как-то повернуть ее жизнь в другую сторону. Потому что я четко вот помню такие моменты своей жизни, когда... Вы знаете, на самом деле я стала задумываться просто об этих вещах, потому что для меня очень сложно давалось, например, уважение и послушание к своему мужу. Для меня сложно. И я стала анализировать свои детские годы, я стала анализировать свое детство, я поняла, что... Перед моими глазами очень много было женщин, но практически не было мужчин. Поэтому как к ним относиться, поэтому как с ними себя нужно вести, для меня в результате оказалось вообще непонятным. Но на сегодняшний день ты можешь себя не винить за это, потому что есть тот, который сделает это гораздо лучше, чем ты. вот Потому что дьявол, он есть клеветник на братьев наших, в Писании говорит. просто откажись от того, чтобы тебе жить, чтобы тебе пребывать в этом. И на самом деле сделай так, чтобы твоя забота, она стала действительно искренней. Потому что иногда из-за боли, из-за тех переживаний, которые ты переживал да, в своей жизни, ты вроде и хочешь позаботиться, а у тебя ничего не получается, у тебя ничего не выходит, искреннего не выходит. И на самом деле Бог может помочь в этом. На самом деле, общение с ним. Даже вот это, если ты умеешь поклоняться, то есть начни поклоняться Богу. И Бог научит тебя, как тебе себя вести со своим ближним. Потому что если ты никогда не ощущала себя и никогда себя не поднимала на статус хорошей мамы там, да, хорошей дочки, там замечательного сына, Бог может поднять это все в твоей жизни. и просто и вид через совершенно новые отношения и на самом деле вы знаете потом я помню как много людей подходили они говорят слушай ты такая мать а я четко понимаю меня не научили их быть в своей семье меня научил быть матерью господь бог научил меня гладить своих детей бог научил меня слушать их сидеть даже когда тебе не хочется Бог научил меня заступаться за них в молитве. Бог научил меня сидеть с ними и разговаривать на темы Божьего слова, того, как Бог это эту ситуацию видит. Потому что многим этим вещам, то есть мне негде было учиться. Но для этого, но из-за всего этого, то есть ты не должен оставаться несчастным. Потому что он Бог, И Бог, Он восполняет всякую твою нужду по богатству Своему, славе Своей Христом Иисусом. И на самом деле в твоей жизни ничто и никто не может отделить тебя от этой любви. И на самом деле даже если ты не имел прекрасного, да, то есть, скажем, такого оригинала а, замечательных родителей, Я тебе скажу так на сегодняшний день. Тебе не нужно об этом сожалеть. Потому что твои родители, они поступали и что-то делали в жизни так, как они делали. И это их личная ответственность с Богом. Не нужно стесняться, не нужно чувствовать себя, может быть, неудобно за какие-то э, поступки своих родителей. Потому что тебе это не поможет. Тебя это не будет никак созидать. Тебя это больше будет разрушать. И на самом деле, уж если... Писание говорит, что почитай отца и мать. То почитай отца и мать. Если есть какая-то боль, пойди к Богу, разберись с этой болью. Пойди разберись с этими этими не так и не эдак, только с Господом. Потому что прежде всего, да что доставляет боль твоему сердцу, это доставляет боль твоему сердцу, а не чьему-то. И это твоя личная боль. Но Господь, Он силен вообще восстановить человека. И на самом деле почитать родителей, это не просто должно быть заповедью. Это тебе необходимо прийти к состоянию и пониманию, что для тебя это на самом деле наслаждение. Вот если у тебя такого еще нет, найди это. Найди это у Бога, найди это через молитву, найди это через поклонение, найди это э, через какие-то свидетельства, может быть, людей, которые уже пережили свободу. Но для тебя это благо. Потому что все Писание, говорит слово говорит, что все Писание Бога и полезно для научения. Если оно полезно, значит оно так и есть. Бог не обманывает. Потому что если что-то еще не исполнилось в твоей жизни, что-то еще не изменилось, это не говорит о том, что Бог обманщик. Просто тебе нужно в чем-то, на самом деле, в своей жизни, в отношениях к своим родным и близким, к своей семье. Тебе нужно изменить свое понимание, свое мышление. И тогда все придет. Потому что у Бога не бывает пол победы, Потому что Бог полностью совершил всю победу, стопроцентную. И на самом деле почитать родителей, это не просто эмоции, это не просто чувство это сознательное твое решение, это выбор. это выбор. Потому что если ты хочешь быть благословенным, это выбор. Потому что Почитать и уважать мужа, это не заповедник, это выбор. Потому что если ты примешь этот выбор, если ты сделаешь этот выбор, это же тебя же и благословит. Вы не забывайте что наш Бог, он Бог евреев. Все время помните об этом, что он самый великий вообще бизнесмен, самый великий новатор. Потому что Он сказал слово и стало так. Он даже просто так слово, понимаете, не говорит, чтобы не случилось чего-то. Потому что он понимает, что за его словом, которое он говорит, стоит действие, стоит конкретно какой-то результат. Поэтому если мы начнем спорить с Богом на эти темы, да если мы начнем на самом деле, потому что действительно никто не спорит с Богом, только лишь человек. И если Бог куда-то направляет тебя, да Бог желает тебе чего-то, то если что-то не так в твою, в твоей душе, да, в твоем разуме, ты начинаешь спрашивать «Бог, за что?» То есть у тебя такое состояние, как будто тебя наказали, как первоклассника. Но на самом деле это не так. На самом деле это не так. И было время, например, в моей жизни, то есть хочу просто такой пример привести в конце. Это когда какие-то ситуации негативные, какие-то события, какие-то, значит, какие-то проблемы на самом деле, они вот, так вообще было, как снежный ком, как снежный ком, как снежный ком. И в результате оно стало уже, знаете, прям пугать уже, думаю, да что же это такое-то. То есть вот, ну, у кого вот вот всё у меня. Вы знаете, я с вами поделюсь таким моментом. Начните благодарить за них. Начните за них благодарить. Начните вырабатывать на самом деле позитивное отношение к этим вещам. И вы увидите, как Бог заставит все эти вещи работать на вас. Вы увидите просто, как на самом деле Бог научит вас тому, чего вы не знали или от чего вы так упорно отказывались в своей жизни. Потому что иногда людям, которые пережили на самом деле страдания, пережили какие-то сложные ситуации в своей жизни, им очень сложно бывает принять заботу. У меня, например, был такой момент в жизни, когда я заботилась об одном человеке, и я ярко видела просто, как человек, он, не, он хочет, но он даже не может принять эту заботу. Но это не остановило меня, потому что я четко понимала, что это правильно, что это нормально. И то, что человек не может принять заботу, молитесь, молитесь о том, чтобы человек стал благосклонен сам к себе. Потому что прежде всего в жизни таких людей живет очень много осуждения и чувства вины за, за самих себя, за свою собственную жизнь. И на самом деле, когда я начала просто благодарить Бога за такие ситуации, я увидела на самом деле классные стороны вообще всех этих происходящих вещей. Они перестали меня убивать, они стали делать меня сильнее. И на самом деле у лидера, у него здоровая семейная жизнь. здоровая семейная жизнь которая на самом деле ну ты наверное легко до да, придя придя кому-нибудь в семью дай то есть и четко понимаешь что у человека проблемы ты где-то интуитивно ощущаешь это состояние и на самом деле ты не будешь настолько открытым настолько свободным настолько искренним в этой семье да потому что ты моментально это почувствуешь потому что это фальшь Потому что благословение, оно либо есть, либо его нет. И на самом деле, что же такое здоровая семейная жизнь? Это когда на самом деле ты не прячешь на самом деле свои добрые отношения в своей семье, а ты их культивируешь. Когда ты не боишься на самом деле высказать свое мнение в своей семье, но не в форме такого удара по столу, а на самом деле доброго расположения, мирного расположения. И не надо учить отзывчивости, например, детей в таком доме, потому что они ее просто произведут. Потому что если они будут видеть эту отзывчивость между папой и мамой, да, то детей этому учить не нужно. Они научатся этому доброму, и они сами будут делать это доброе. Если вы замечали, например, приходя в семьи, например, к своим друзьям или знакомым, где есть маленькие дети, и если на самом деле дом гостеприимн, то детки они они обычно выступают в роли таких этих ашрап домашних. Они берут тапочки приносят гостям там, предлагают там сесть за стол. Я помню, как одна моя знакомая, она рассказывала про нашего старшего сына, которому сейчас 25 она рассказывала, что говорит, ты знаешь, я говорит, до сих пор помню как я говорит, пришла год к вам в гости, вас не было дома, и я говорит, помню вашего сына, которому было года наверное, 4 который говорит дал мне тапочки усадил меня за стол, налил мне чаю и говорит, хочешь не хочешь, пришлось выпить то есть, знаете вот эти вот искренние чувства, то есть нужно не бояться их воспитывать не бояться просто это делать Потому что на самом деле в результате это просто будет благословением. Это будет благословением и для нас самих, и для людей вообще. И это на самом деле слава Божья. Потому что стыдно делать те вещи, за которые стыдно. А те вещи, которые на самом деле воспитывают и создают гармонию вокруг нас, их нужно учиться делать и уметь делать. И делать это более профессионально, чем те разрушения, которые мы творили до этого в своих семьях. Так что благословение, служите своим семьям и испытывайте от этого огромное наслаждение.